Глава двадцать Парень, лукаво улыбаясь, произнес «Ну что, повелась на мою сказочку? Женя, мы ели обычного кролика, но приготовили его по шерскому рецепту с использованием пряностей и трав производства шервов. Это я тебя сейчас в легенды нашего ресторана посвятил. Ты хочешь мне сказать, что гости ресторана приходят сюда поесть мелких грызунов?» Да, желающих настолько много, что мы не в состоянии всех принять. Эван, а если без выдуманных историй и легенд, кроме тайного города, какие еще необычные места есть на Миларе? На самом деле их очень много, но меня самого больше всего интересует зона магического заповедника. Пока у нас еще есть немного времени, расскажи мне о ней, пожалуйста. Несколько веков тому назад, На месте заповедника был огромный лесной массив. По неизвестной мне причине произошел мощный взрыв, вывернувший вековые деревья с корнями из почвы, уничтоживший все живое в том месте. Более века после взрыва на месте леса была безжизненная зона. Специальные службы ликвидировали остатки деревьев, максимально выровняли почву, изродованную в результате взрыва. На их месте посадили молодые генетически модифицированные саженцы, приобретенные у лучших селекционеров. При помощи хороших удобрений и правильного ухода деревья выросли достаточно быстро. В лесу появились животные и птицы. Большинство из них стали изменяться внешне, приобретать совершенно новые навыки. У них появились телепатические способности. Многие виды мутировали превратившись во что-то совершенно новое. Многие из них постепенно научились при необходимости изменять свои габариты. Более того, сам размер животных значительно увеличился. Даже обычные волки стали раза в полтора больше своих сородичей. Поразительные изменения произошли и с растениями. Некоторые их виды превратились в плотоядные. Лекарственные свойства растений из аномального леса намного превосходят свойства их аналогов, выросших в обычных условиях. В эти места постепенно вернулись лесные духи. Рубежники включили эти места в зону своих регулярных посещений. Я возмущенно прервала рассказчика. «Эван, ну сколько можно надо мной подшучивать? Ты мне описываешь обычную историю последствий мощного ядерного взрыва. Может, хватит надо мной издеваться?» Лицо у парня стало совершенно серьезным. Глаза потемнели. Он с выраженным холодком в голосе сказал мне, «Даже не собирался. Неужели ты думаешь, что анты, обладающие знаниями, способными очистить любое загрязнение окружающей Земли, имеющие приборы, способные определить любое радиоактивное излучение на дальних планетах, переместили бы свой народ, детей на экологически нестабильную планету. Но все, что ты мне сейчас рассказал про шервов и магический лес, больше похоже на сказку. Извини меня, пожалуйста, если я тебя обидела. Рассказывай дальше. Мне было неудобно за свое поведение. Мне приятно общаться с Эваном, сама не знаю, почему я так резко отреагировала на его рассказ. Он улыбнулся мне одними глазами, а затем продолжил. Прошло еще немного времени, и обнаружилось, что часть леса за рекой Пограничной превратилась в аномальную зону. В ней начали пропадать целые отряды воинов, лесные звери стали обходить стороной эти места. С тех пор река делит лес на непосещаемый и запретный. Так вот, в запретном лесу практически нет жизни. Мощнейшие аномальные зоны – забирающие энергию попавших туда людей и животных, заполнили эту часть леса. На запретной территории начали находить мощные артефакты, наделенные удивительными возможностями. Затем туда устремились искатели легкой наживы, но, к сожалению, возвращаются из запретного леса немногие. Об увиденном в нем все молчат. Ходят слухи, что в запретном лесу находится банк пентанов, в котором богатые кладоискатели прячут свои несметные сокровища. Управляют непосещаемым лесом вейлы. Они обладают уникальными магическими способностями. Своим криком могут убить зверя, человека, магическое существо. Это совершенно закрытый клан. Мы не знаем, какую религию они исповедуют, есть ли у них представители мужского пола, возможно, дети у них рождаются от людей. Чем питаются Вейлы, как им удается держать в руках бразды правления в непосещаемом лесу, мы тоже не знаем. За Вейлами всегда охотились искатели легкой наживы, но после того, как они поселились в непосещаемом лесу, желающих осталось мало. Какая необычная планета, Милара. Я хотела бы после игры в загрузку побывать здесь. Ты мне покажешь магический заповедник? конечно, если у меня получится попасть сюда. Я немного загрустила. Сколько интересного происходит вокруг, а мы на Земле даже не догадываемся об этом. Конечно, раньше никто бы тоже не поверил в существование печей, свечей, телевизоров, интернета и сотовой связи. А мое посещение в осознанном сновидении другого мира, да и сами по себе осознанные сновидения, разве не чудо? Неожиданно Эван насторожился. Он внимательно смотрел вниз на четырех парней, только что вошедших в ресторан. Они подошли к охраннику, достали какую-то визитку, а потом долго о чем-то с ним поговорили. Затем пошептались между собой. Они разделились и по одному разошлись в разные концы зала, внимательно рассматривая людей, сидящих за столиками. «Женя, ты никого не узнаешь?» «Это игроки». Я их видела перед тем, как мы отправились с тобой в тайный город. Быстро собирайся, нам с тобой пора уходить. Ты готова?